Голова семьдесят девятая. Очнувшись, декер огляделся. Место показалось смутно знакомым. Постепенно стало понятно, почему. Он сидел на полу в старом доме Ричардсов. На той самой кухне, где встретили свой конец Дон Ричардс и Дэвид Кац. Запястье и лодыжки резало от пут. Рядом с собой он увидел Марса и Джеймисон, тоже связанных, Напротив них возле двери стоял человек. Билл Пейтон, или точнее Юрий Егоршин, с не очень радушным видом. Помимо него в помещении находились еще трое. Все крепкие, закаленные, железные на долбы с оружием. В «Американ Грилле» Деккера никого из них не видел. Все как один боковатые качки. Егоршин придвинул стол и сел напротив троих связанных. «Декер, ты мне обгадил всю малину», — сказал он с тихой грозностью. «Надеюсь, ты это понимаешь». «Такая уж у меня работа. Если б не подвела оптика и прочее Не складухи, ты бы хрен, когда проник у меня в гриль со своим обыском. В обход ордера. Замаялся бы его получать». «Наверное» но вся эта история со шпионской сетью, не думаю, что ты с ней подпадаешь под действие четвертой поправки. Да, тут и предел вашей полутократии, которой вы все так бахвалитесь и насаждаете где ни попадя. Деккер посмотрел в темноту за окном. Удивительно, что ты притащил нас сюда. Что? Ты, наверное, о свидетелях? Как бы нас не заметили соседи. Егоршин замолчал, сжав губы в нитку. «Об этом не переживай. Что бы они ни увидели, сообщить об этом они уже никому не сообщат». «Ты не должен был этого делать», — мрачно выдавил Деккер, помращив лицом. «Знаешь, какие были последние слова Дианжела перед тем, как он получил пуль в лоб?» Деккер ничего не ответил. Он сказал, «Единственное, о чем он мечтает, это переехать на юг. Я избавил его от лишних расходов». «К тому же мне необходимо было уединение, чтобы разобраться с тобой и твоими друзьями». От мысли про судьбу Читы и Дианжела в животе становилось тошно. «Ты зря потратил столько времени, болтаясь здесь. Мог бы уже убраться из страны, а теперь слишком поздно. Высшие меры тебе светит Насчет меня не беспокойся, у меня все схвачено. Есть завязки в таких местах, которые ты себе даже представить не можешь». Не знаю, воображение у меня весьма хорошее. А если ты о Питере Чилдресе, то этот актив уже сгнил. Другие надо иметь. Этот актив меня не колеблет ни в коей мере. По какой же причине? По той же, что и в виду отсутствия на свете. Вы убили Чилдреса? Скинул Джеймисон. Пейтон Егоршин посмотрел на часы подтверждением двадцать минут назад. Нет, активы, о которых говорю я, куда выше, чем коп-интендантишка в дыре вроде сраного Берлингтона. Чего тебе от нас нужно? После каждой операции следует разбор полетов». Он усмехнулся. «Для меня разбор полетов — это вы». «Мы ничего тебе не скажем», сказал Джеймисон с вызовом. са «Не могу даже перечислить, сколько раз мне доводилось это слышать на протяжении моей карьеры!» Егоршин властно простер руку. Один из его людей что-то вытащил из-под плаща и подал ему. Предмет напоминал металлический щуп. Сбоку ручки Егоршин сместил рычажок, наклонился и концом щупа тронул Марса. Под мощным разрядом тока тот с воплем дернулся и завалился на бок, прерывисто дыша. мэлвин выкрикнул джеймсон Она попыталась до него дотянуться, но лишь упала. По кивку Егоршина ее оттащили и приткнули спиной к стене. Деккер не отводил от Егоршина взгляда. «Какого рода информация тебе нужна? Все, что ты знаешь. Планы на перспективу. Все, что представляло бы для меня интерес или пользу. А потом ты что, нас просто отпустишь? Врать не буду. Нет. Не хочу, чтобы кто-то давал мне в такой ситуации ложные обещания». Зато в обмен на вашу информацию предлагаю вот что. Из кармана пиджака он вынул пистолет и дунул в черный глазок ствола. По одной пуле каждому в голову. Вы ничего не почувствуете, это я обещаю. Да, безболезненная мгновенная смерть. Я про такое слышал, но все равно не радует. Ты даешь информацию или нет? Строго спросил Егоршин. Или мне твоего друга еще раз щекотнуть? Он приподнял свое орудие пытки. «Нам теперь известно очень многое», — заговорил Деккер. Рэйчел кац дала изобличающие показания. «Мы знаем о твоем тайном бункере. Успели провести обыск в офисе Брэда Гардинера. И ничего не нашли, так как там ничего нет. Есть и другие способы преследования. Мы знаем, что ты рассадил по всей стране своих агентов». егоршин зловеще вынул с кармана глушитель и стал навинчивать на ствол пистолета. «Что еще?» «Остальное может дополнить Митца Гардинер». «Сомнительно. Кстати, где она?» «По-прежнему в больнице, под усиленной охраной». «Ты меня не понял». Деккер бросил на него твердый взгляд. «Ты не пытался убить ее в больнице». «Для меня удивительно, зачем ты вообще сохранял ей жизнь все эти годы?» Егоршин посмотрел на одного из своих людей и указал на дверь из кухни. подручный ушел и через несколько минут вернулся с Брэдом Гардинером. Руки у него были связаны за спиной, а вид — растрепанный и измученный. декер глянул на него сверху вниз. «Этот тоже тут ошивался?» «Как глупо!» «Это был не его выбор», — ответил Егоршин. «Я так решил». «А его действительно зовут Брэд Гардинер?» — спросил Джеймисон. «Или он тоже русский, как и ты?» Егоршин стал «Нет, племенной американец, как Дэвид кац Они здесь тусовались только из-за денег. И денег немалых. Одно слово, американцы. В засос с ними готовы целоваться. Катца до своего убийства денег много не заработал, заметил Джеймсон. Владел всего лишь грилем. На империю вряд ли потянет. Егоршин утомленно покачал головой. «Как ты думаешь, откуда он взял деньги, чтобы начать свою карьеру? Еще до своего переезда сюда». Откуда у него были «Мерседес», «Дорогое шматье», «Портфель инвестиций» на миллионы долларов, первый взнос загрели разные кредитные линии? И как ему удавалось так быстро по ним рассчитываться? Таланта и ума у него было не особо, как и желание упахиваться ради своего благосостояния. «Как вы с ним познакомились?» – задал вопрос Деккер. «Да какая разница? Примерно так же я познакомился и с этим», – сказал Егоршин, кивая на Гардинера. «Необходимая, хотя и неприятная часть моей работы». Гардинер ни на кого даже не глядел. Стоял с пустыми глазами и мелко подрагивал. Джемисон посмотрел на Гардинера. «Значит, ты за деньги продал свою страну?» «Стал изменником». «Верно, а изменники заслуживают казни», сказал Егоршин. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, он приставил пистолет к виску Гардинера и нажал на спусковой крючок. Пуля, прошив голову, врезалась в дальнюю стену кухни. бред Гардинер рухнул замертво.